Третью ночь подряд в комнате, где лежал Шульга, забывали закрывать ставни. Каждый раз он напоминал об этом сестре-кармелитке. Он внимательно смотрел за тем, чтобы задвижка, соединяющая половинки створчатых ставней, была защелкнута как следует. За эти три недели Шульга настолько поправился, что вставал с койки и пересаживался к окну, поближе к пышнолистным ветвям платана, к чёрным дроздам. и радугом над водяной пылью среди газона. Отсюда был виден весь больничный садик, обнесенный каменной глухой стеной. В XVIII веке это место принадлежало монастырю, уничтоженному революцией. Монахи не любят любопытных глаз. Стена была высока, и по всему гребню ее поблескивали осколки битого стекла. Перелезть через стену можно было, лишь подставив с той стороны лестницу. Улички, граничившие с больницей, были тихие и пустынные, все же фонари там горели настолько ярко и так часто слышались в тишине за стеной шаги полицейских, что вопрос о лестнице отпадал. Разумеется, не будь битого стекла на стене, ловкий человек перемахнул бы и без лестницы. Каждое утро Шельга из-за шторы осматривал всю стену до последнего камешка. Опасность грозила только с этой стороны. Человек, посланный Роллингом, вряд ли рискнул бы появиться изнутри гостиницы. Но что убийца так или иначе появится, Шельга не сомневался. Он ждал теперь осмотра врача, чтобы выписаться. Об этом было известно. Врач приезжал обычно пять раз в неделю. На этот раз оказалось, что врач заболел. Шельге заявили, что без осмотра старшего врача его не выпишут. Протестовать он даже и не пытался. Он дал знать в советское посольство, чтобы ему оттуда доставляли еду. Больничный суп он выливал в раковину, хлеб бросал дроздам. Шельга знал, что Роллинг должен избавиться единственного свидетеля. Шельга теперь почти не спал. Так велико было возбуждение. Сестра Кормелитка приносила ему газеты. Весь день он работал ножницами и изучал вырезки. Хлынову он запретил приходить в больницу. Вольф был в Германии на Рейне, где собирал сведения о борьбе Роллинга с германской анилиновой компанией. Утром, подойдя, как обычно, к окну, Шельга оглядел сад и сейчас же отступил за занавес. Ему стало даже весело. Наконец-то! В саду северной стороны, полускрытой липой, к стене была прислонена лестница садовника. Верхний конец ее торчал на полоршина над осколками стекла. Шельга сказал, — Ловко, сволочи! Оставалось только ждать. Все было уже обдумано. Правая рука его, хотя и свободная от бинтов, была еще слаба. Левая, в лупках и в гипсе, сестра крепко прибинтовала ее к груди. Рука с гипсом весила не меньше пятнадцати фунтов. Это было единственное оружие, которым он мог защищаться. На четвертую ночь сестра опять забыла закрыть ставни. Шельга на этот раз не протестовал. из с девяти часов притворился спящим. Он слышал, как хлопали в обоих этажах ставни. Его окно опять осталось открытым настиж. Когда погас свет, он соскочил с койки и правой слабой рукой и зубами стал распутывать повязку, державшую левую руку. Он останавливался, не дыша вслушивался. Наконец рука повисла свободно. Он мог разогнуть ее до половины. Выглянул в сад, освещенный уличным фонарем. Лестница стояла на прежнем месте за липой. Он скатал одеяло, сунул под простыню. В полутьме казалось, что на койке лежит человек. За окном было тихо, только падали капли. Лиловатое зарево трепетало в тучах над Парижем. суда не долетали шумы с бульваров. Неподвижно висела черная ветвь платана. Где-то заворчал автомобиль. Шельга насторожился. Казалось, он слышит, как бьется сердце у птицы, спящей на платановой ветке. Прошло должно быть много времени. В саду началось поскрипывание и шуршание. Точно деревом терли по известке. Шельга отступил к стене за штору Опустил гипсовую руку. «Кто?» «Нет, кто?» — подумал он. «Неужели сам Роллинг?» Зашелестели листья. Встревожился дрост Шельга глядел на тускло освещенный из окна паркет, где должна появиться тень человека. «Стрелять не будет», — подумал он. «Надо ждать какой-нибудь дряни, вроде фазгена». На паркете стала подниматься тень головы в глубоко надвинутой шляпе. Шельга стала отводить руку, чтобы сильнее был удар. Тень выдвинулась по плечи, подняла растопыренные пальцы. — Шельга! Товарищ Шельга! — прошептала тень по-русски. — Это я, не бойтесь. Шельга ожидал всего, но только не этих слов. нет этого голоса!» Невольно он вскрикнул. Выдал себя, и тот человек тотчас одним прыжком перескочил через подоконник. Протянул для защиты обе руки. Это был Гарин. «Вы ожидали нападения, я так и думал», — торопливо сказал он. «Сегодня в ночь вас должны убить. Мне это невыгодно. Я рискую черт знает чем. Я должен вас спасти. Идем, у меня автомобиль». Шельга отделился от стены. Гарин весело блеснул зубами, увидев все еще отведенную гипсовую руку. — Слушайте, Шельга, ей богу я не виноват. Помните наш уговор в Ленинграде? Я играю честно. — Неприятностью, Фонтенебло, вы обязаны исключительно этой сволочи Роллингу. Можете верить мне. Идем, дороги секунды. Шельга проговорил, наконец, ладно. Вы меня увезете, а потом что? — Я вас спрячу. На небольшое время не бойтесь. Покуда не получу от Роллинга половины. Вы газеты читаете? Роллингу везет, как утопленнику, но он не может честно играть. — Сколько вам нужно, Шельга? Говорите первую цифру. Десять, двадцать, пятьдесят миллионов. Я выдам расписку. Карин говорил негромко, торопливо, как в бреду. Лицо его все дрожало. — Не будьте дураком, Шельга. Вы что, принципиальные, что ли? Я предлагаю работать вместе против Роллинга. Ну, едем. Шельга упрямо мотнул головой. — Не хочу, не поеду. Все равно вас убьют. Посмотрим. Сиделки, сторожа, администрация, все куплено Роллингом. Вас задушат. Я знаю, сегодняшней ночи вам не пережить. — Вы предупредили ваше посольство? — Хорошо, хорошо. Посол потребует объяснений. Французское правительство в крайнем случае извинится, но вам от этого не легче. Роллингу нужно убрать свидетеля, он не допустит, чтобы вы перешагнули ворота советского посольства. Сказал, не поеду, не хочу!» Гарин передохнул. Оглянулся на окно. «Хорошо. Тогда я вас возьму и без вашего желания». Он отступил на шаг, сунул руку в пальто. «То есть как это без моего желания?» а вот так. Гарин, рванув из кармана, вытащил маску с коротким цилиндром противогаза, поспешно приложил ее к рту, и Шельга не успел крикнуть. В лицо ему ударила струя маслянистой жидкости. Мелькнула только рука Гарина, сжимающая резиновую грушу. Шельга захлебнулся душистым сладким дурманом.